Глава 36. Те, кто выжил. «Мне не повезло, я не умер. Нас, восьмерых оставшихся на ногах, Стюрмира Гримора, Хакстейна, Ове Толстого, Лейфа Весельчака, Хунди Толстого, Гонора Гагару и меня, взяли живьем. Зажали щитами, когда у нас не осталось ничего, даже ярости. И тогда я, наконец, позволил себе потерять сознание». Когда очнулся, мои ноги были забиты в колодке, а голова мокрехонька, а на руке тугая повязка. Учитывая колодки, оказание мне первой медицинской не сулило ничего доброго. Так и вышло. «Хватит с него», — скомандовал мьор Ярл парню, стоявшему надо мной с кожаным вендром. «Он очухался, так что дай ему попить. Он не должен умереть от жажды. И не должен умереть быстро». А когда я напился, Ярл наклонился ко мне, И прошепелявил. «Я обещал тебе, Ульф Хёвдинг, что твоя родня узнает о том, как ты умер. И это будет интересный рассказ, потому что умирать ты будешь долго». Руки мои были свободны, но когда я попытался вцепиться ему в бороду, забыв о том, что моя кисть забинтована, Ярл без труда перехватил мою руку. Но сразу отпустил и отодвинулся. А рука продолжала болеть. Плевать и что там под повязкой тоже не имеет значения. Более того, я очень надеялся, что неслабая боль в боку и в спине – следствие по-настоящему тяжелых ран, а голова моя кружится и в глазах двоится потому, что я потерял много крови. Я теперь по-любому мертвец, и чем меньше у меня сил, тем меньше радости я доставлю врагам, умирая от пыток. Значит, это и есть Ульф Хевдинг? Еще один скандинавский персонаж – И выглядит, следует отметить, куда свежее, чем Мьор. Просто бодрячком выглядит. Надо полагать, в общей драке он не участвовал. Оружие определенно знакомая но у меня проблемы со зрением, не разглядеть. И даже толком не проморгаться, ресницы слиплись от грязи и крови. Да, Ярл, это он, с неохотой подтвердил Мьор, выпуская мою руку. Я думал, он покрупнее заметил свеженький Ярл. Я не прочь поговорить с твоим пленником, Хрёрик Сокол. Рассказал о нем много занятного. А еще лучше отдай его мне. Нет, отрезал Мьор. Из-за него я потерял большую часть своих людей, лучших из них. И он убил сына моей сестры. Я не отдам его тебе, Халбьорн Ярл. Точно, Халбьорн, как его там, шейный платок, представитель главного датского конунга, который приезжал к Рагнару качать права и отказался драться с Ивором. «Последний исключительно разумный поступок». «Он мой кровник, Ярл, гнул свою линию Мьор. И он больше не человек, Хрёрика, а, как мне сказали, человек Ивара Бескосного, брата Сигора Змееглазова, который Хрёрика убил». «Что вырвалось у меня? Хрёрик погиб? Как?» «Он имеет право знать», — заметил Халбьорн. «Я расскажу ему». «Рассказывай», — равнодушно согласился Мьор. «Мне какая разница?» «Я не могу рассказать тебе, как он умер», — сообщил Халбьерн. «Но могу сказать, где». Сигурд Рагнерсон напал на него побережье побережья Фризии. «Ты сам это видел, Ярл?» Мьер оживился. «Только что я считал себя мертвецом, и он это видел. А теперь я спрашиваю об участи Хрюрика. Это хорошо, для Мьера. Любопытство — свойство живых. А живого куда интереснее, чем мертвеца». но «Новхель, Мьера!» «Хрюрик!»